Глава сорок седьмая «Дядя Ибрагим, а кто лучше, обезьянка или пингвин?» «Пингвин», — отвечает Ибрагим, хлопая по столу рядом с кроватью. Кендрик усаживается. «О, хорошо, а то дедушка не знает. А чем пингвин лучше?» Ибрагим откладывает газету. «Знаешь, Кендрик, что мне в тебе нравится?» Кендрик мотает головой. Вообще не знаю. Ты задаешь отличные вопросы. Мало кто это умеет. Почему не умеют? Спрашивает Кендрик. Вот опять, говорит Ибрагим. Итак, пингвин лучше обезьяны, потому что пингвин — очень конкретный термин, а обезьяна — неопределенный. Когда упоминают обезьяну, разные люди представляют совсем разные образы. Кто мандрила, кто крошечную мармазетку. А под пингвином все понимают одно и то же. Мало кто осознает, насколько важны слова, и чем слово точнее, тем оно лучше. А настоящий пингвин лучше настоящей обезьяны? Ибрагим задумывается. Ни одно животное не лучше другого. Все мы — просто плотные скопления атомов. «Даже люди, даже деревья!» «И даже тигры?» «Даже тигры!» Кендрик надувает щеки. «И даже гипопотамы! Ибрагим кивает и возвращается к кроссворду. «Что ты делаешь?» — подскакивает на месте Кендрик. «Это головоломка?» «Головоломка-кроссворд!» — отвечает Ибрагим. «Скучная или интересная?» «Того и другого понемножку», — говорит Ибрагим. «Тем она мне и нравится». Рон встаёт и потягивается. «Схожу-ка я в магазин». «Ибрагим, хочешь мороженого?» «Нет, Рон, спасибо», — отзывается Ибрагим. «Надо же, никто не хочет мороженого». Рон поворачивается к двери. кендрикс сжимает губы, и издает тихий протяжный звук. Рон оборачивается. «Ты в порядке, Кендрик?» Кендрик, не разжимая губ, невнятно мычит. «Тебе ничего не нужно? Может, яиц или мочалку? Средство для мытья унитаза? Сардин?» Кендрик мотает головой. «Точно? Я все равно иду в магазин. Бутылочку виски?» «Капусту? Хочешь, куплю тебе капусты?» Кендрик опускает глаза. «Нет, спасибо, дедушка». Рон, улыбнувшись, притягивает внука к себе. «А как насчет мороженого?» Кендрик во все глаза смотрит на него. «Можно?» «У тебя же каникулы, Кендрик». «Какие каникулы без мороженого?» «Ты просто дразнился просто дразнился?» «А можно мне твистер? Я у дедушки Кита как-то раз играл». Дедушка Кит. «Старый мошенник. С торговли подержанными машинами такой дом не купишь. Да еще болеет за милу И когда это Кендрик побывал у дедушки Кита? Сьюзен об этом ни полслова не сказала. Что-то у Сьюзен с Дэнни неладно». «Я тебе так скажу». «Можно сразу два», — объявляет Рон. Кендрик приплясывает от восторга. «Два твистера сразу мне еще никогда не покупали!» В окно Рон видит прогуливающихся Джойс и Шивон. Бедная мама Поппи явилась вчера вечером. Рон знает, что должен испытывать к ней только сочувствие, но на самом деле думает о том, как она хороша. «Подождем недельку». Говорит он себе. Он совсем не прочь попытать счастье. Может, после похорон? Он оставляет Кендрика с Ибрагимом. Оба счастливы. Надевая пальтор, он слышит голос Ибрагима. «Как по-другому назвать параллелограмм?» «Семь букв». «По-моему, по-другому никак», отвечает кентрик «Может быть, ты прав», соглашается Ибрагим. Открывая дверь, Рун улыбается. Повезло ему. Его лучший друг отлично поладил с его внуком. «Счастливчик!»